глава одиннадцатая утерев пот со лба ричард тяжело оперся на лопату земля поздней весной высохла и теперь плохо поддавалась но он был решительно настроен оказать ави гарднер те же почести что и прочим обеспечить могилу и достойное прощание здесь у стены дровяного сарая уже упокоились не меньше восьми куриц и могила каждой была отмечена камнем чтобы избежать невольной эксгумации в случае очередной потери. Он работал со всей возможной скоростью, чтобы мадам Таблие не успела прибрать к рукам вкусную тушку авы Гарднер. Он уже заметил, как она поглядывает на мертвую птичку, и пусть больше не чувствовал себя хозяином в собственном доме, надеясь, что это временно, не собирался позволить мадам Таблие съесть его дорогую аву Гарднер. «Ты хоронишь всех своих куриц?» С легким удивлением тут же спросила Валерия, держащая на руках неизбежного паспорту. «Да», — резко ответил Ричард. И на этом все закончилось, поскольку даже Валерия сумела проявить чуточку такта и вернулась в дом. Ричард продолжил копать яму, а затем, сочтя ее достаточно глубокой, уложил на дно пучок соломы, бережно пристроил на него окоченевшую птичью тушку и снова закопал яму. «Это личное», — сказал он себе, сидя на ближайшей садовой скамье. «Личное», — повторил он. «Все дело в том», — принялся рассуждать он, — «что я даже не знаю, что это». Он уставился на холмик свежевскопанной земли, ставшей могилой Авы Гарднер. «Не понимаю, старушка. Какой-то тип исчезает, возможно, не по своей воле. И, возможно, не один раз, но под удар попала твоя шея. Это неправильно, так ведь?» Он замолчал. «Не стоит трогать чужих куриц, даже если вы из мафии». «Мафия», – подумал он. «Очевидно, именно поэтому Валерия убеждена, что тут замешана чета Ризолли. Доказательств нет, но многие легко опираются вместо них на распространенные стереотипы. Однако странно, что она решила отправиться к Томпсонам в одиночку». Он гневно стиснул кулак. «Она тут бегает повсюду и наводит суету, а расплачиваться приходится его курицам». «Думаю, Ава, пришло время мне вернуть контроль», — заявил он, скованно поднимаясь. «Не нужно больше позволять вертеть с собой. Не могу позволить, чтобы то, что с тобой случилось, осталось безнаказанным. Нет». Он поднял лопату, как ружье. «Мужчина должен делать то, что следует». «С кем ты разговариваешь, Ричард?» Это снова оказалось Валерии, на этот раз без паспорту которая, к счастью, бодро двинулась в обход куриного кладбища. Он с вызовом посмотрел на нее. «Я разговариваю сам с собой, мадам. Это единственный способ поговорить с кем-то разумным. Смотри под ноги, пожалуйста, ты только что чуть не наступила на Кэтрин Хэбберн. Ты же разговаривал с курицей, правда?» Ее, казалось, слегка встревожила подобная перспектива. «Да. И...» «О! У тебя с этим проблемы?» «Нет, думаю, это довольно мило». «О, что ж...» Он явно не знал, что сказать. «Спасибо». «И?» «И что?» «Что сказала твоя курица?» Ричард повернулся к Валерии, чтобы посмотреть, не подшучивает ли она над ним. С виду было не похоже, а он подозревал, что она не смогла бы спрятать эмоции, даже если это сарказм. «Забавно, но она была не особо разговорчива. Трудно говорить, когда тебе ломают шею. И это я про курицу, само собой». «Так что ты решил?» Она опустилась на скамью, и он присел рядом. Я решил, что мне не нравится, когда мной вертят». «А кто тобой вертит?» «Ты». «Неправда». «Правда». Она выглядела уязвленной. «Послушай, это не твоя вина, честно. Мною очень легко вертеть. Вот только заплатить за это пришлось Ави Гарднер. «Сомневаюсь, что я вообще тобой вертела». «О, еще как! Так делают все мои знакомые». Он утомленно вздохнул. «Я всего лишь хочу жить спокойно». Но так получается, что все время плетусь в хвосте чьих-то желаний. Я не виню тебя, по большому счету, но за весьма короткое время я лишился постояльца, вероятно, убитого, по твоему мнению. Не один раз, если сказанное Томпсонами правда. И парочка убийц-итальянцев, по твоему мнению, теперь отправляет мне типично мафиозные угрозы в виде мертвых куриц. Но, пожалуйста, не перебивай. Дело в том, что я не припомню, чтобы когда-то подписывался на все это и все же внезапно оказываюсь в самом, черт возьми, эпицентре. Я даже не знаю тебя. Ты вполне могла бы сама убить Граншо и бедную Аву или вступить в сговор с этими Ризоли. И зачем же мне тогда здесь оставаться, если все это я? Не знаю, — едко ответил он. У меня остались еще две курицы. Может, твоя работа не окончена. Она поднялась. Ты просто смешон. Да, знаю. Я знаю, что смешон. Все вокруг чертов театра абсурда. У нас есть старикашка, настолько невыносящий своего брата, что хочет найти его просто для того, чтобы продолжать бесить полицейского, который, похоже, не считает пропавших людей своей работой, загадочную итальянскую пару, попавшую в лапы двух британских извращенцев, тебя, понукающую мной, будто мы женаты, и мертвую курицу. У меня есть все основания быть смешным. Я зол как черт и не собираюсь больше это терпеть». Он посмотрел на нее, чтобы понять, заметила ли она отсылку к фильму, но было не похоже. «Господи боже», — подумал он, — «неужели эта женщина за всю жизнь не посмотрела ни одного фильма?» «В общем, я больше не собираюсь позволять вертеть собой. Теперь я буду делать все так, как мне нужно, ясно?» Он повернулся к ней. Если он готовился к возражениям, то его ждало разочарование. Вместо этого ее лицо выражало полнейшую невинность. Словно до нее не дошло ни слова из той нелепой речи, что он произнес. «Конечно», — согласилась она, похлопав его по руке. «И что, как ты полагаешь нам теперь делать?» «Проклятие», — подумал Ричард. «Здорово объявить, что ты теперь у руля, но затем следует предложить какой-нибудь план». «Что ж, я тут подумал», — начал он без особой убежденности. «Ты и курица? Курица и я». Думаю, может, нам пора подключать того парня из полиции». Он услышал, как Валерий фыркнула себе под нос, что вполне отчетливо выражало ее несогласие. «Мы рассказали ему только о том, что Граншо пропал, и не говорили о крови и разбитых очках. Он определенно проявил бы больше энтузиазма, если бы ему были известны все обстоятельства и не стал бы скидывать все на нас». «Но у нас нет доказательств, что они вообще существовали, так что мы не расскажем ему ничего нового». А еще он может спросить, почему мы не рассказали ему все это сразу. Но я собирался. Однако доказательства, Ричард, доказательства исчезли вместе с Ризоли. А как насчет судьи? Он наверняка по-настоящему переживает за брата. И мы могли бы рассказать ему о пропавших уликах. Или, тут она чуть замешкалась, мы ищем улики самостоятельно, а затем идем в полицию. Мгновение он молчал, обдумывая ее слова. «Но ты уверена, что улики у этих Ризоли?» «Да, уверена». «Значит, нам придется обыскать комнату Ризоли у Мартина и Дженни?» «Ричард!» — воскликнула Валерий, вскакивая со скамьи. «Это гениальная идея! Мы устроим обыск у Ризоли!» «Нет, постой, я и на секунду не...» «Ты и правда очень хорош в этом. Ты абсолютно прав. Теперь мы все будем делать по-твоему». «А, послушай, подожди минутку». Он замолчал. Возникло ощущение, что губы шевелятся, а слова не выходят. Он чувствовал себя новичком, севшим сыграть партию в шахматы с гроссмейстером. «Вот тебе и контроль». «Эй, босс!» – появилась мадам Таблье с самокруткой в зубах и обвела окрестности цепким взглядом, проверяя, успевает ли ухватить куриную тушку. «Босс!» «Вы это мне?» – скорбно спросил Ричард. «Прибыли гости, просят номер на несколько дней». «Я сказала, что в последнее время наши постояльцы не задерживаются дольше, чем на ночь, но они все равно хотят поселиться. Мне отправить их в комнату немцев? Те уже смылись!» Мейеры съехали сразу же после того, как увидели мертвую курицу. Две травмированные девочки, их грозная мамаша и отец, понимающий, что ни в чем не виноват, но все равно терзаемый раскаянием, они так и не дождались своего кофе и, вероятно, навсегда завязали с яйцами». Да, согласился Ричард, если она готова. Они пробыли не настолько долго, чтобы успеть устроить бардак. Много времени не займет. Как их зовут? Мари Гавине, месье. Меня зовут Мари -гавине. Хрупкая девичья фигурка выступила из-за спины мадам Таблие. Мы встречались. И, месье, мадам, она кивнула Валерии, Мне правда нужна ваша помощь. Она чуть подвинулась, показав молодого человека позади. Точнее, нам, правда, нужна ваша помощь. А, буркнула обиженная мадам Таблиет, топая прочь. «А я тут, похоже, так. Сбоку приперка».